На второй или третий день ареста на Гауптвахте появилась приступившая к опросу следственная комиссия под наблюдением главного полевого прокурора фронта генерала Батога под председательством помощника комиссара Костицына и в составе членов заведующего юридической частью комиссариата подполковника Шестоперова члена Киевского военно-окружного суда подполковника Франка, членов фронтового комитета прапорщика Удальцова и младшего фейерверкера Левенберга. Мое показание в силу фактических обстоятельств дела было совершенно кратко и сводилось к следующим положениям. Первое. Все лица, арестованные вместе со мной, ни в каких активных действиях против правительства не участвовали. Второе. Все распоряжения, отдававшиеся по штабу в последние дни в связи с выступлением генерала Корнилова, исходили от меня. Третье. Я считал и считаю сейчас, что деятельность временного правительства преступна и гибельна для России. Но, тем не менее, восстание против него не поднимал, а, послав свою телеграмму номер 145, предоставил Временному правительству поступить со мной, как ему заблагорассудится. Позднее главный военный прокурор Шабловский, ознакомившись со следственным делом и с той обстановкой, которая создалась вокруг него в Бердичеве, пришел в ужас от неосторожной редакции показаний Уже к первому сентября Иорданский доносил военному министерству, что следственной комиссии обнаружены документы, устанавливающие наличие давно подготовлявшегося заговора. Вместе с тем литератор Иорданский запросил правительство, может ли он по вопросу о направлении дел арестованных генералов действовать в пределах закона, сообразно с местными обстоятельствами или же обязан руководствоваться какими-либо политическими соображениями центральной власти. Ему был дан ответ, что действовать надлежит, не считаясь ни с чем, как только с законом и принимая во внимание обстоятельства на местах. В силу такого разъяснения Иорданский решил предать нас военно-революционному суду, для чего от одной из подчиненных мне ранее дивизий фронта был приготовлен состав суда, а общественным обвинителем назначен член исполнительного комитета Юго-Западного фронта штабс-капитан Павлов. Таким образом, интересы компетентности Нелицеприятие и беспристрастие были соблюдены. Иорданский был так заинтересован в скорейшем осуждении меня и заключенных со мной генералов, что 3 сентября предложил комиссии, не ожидая выяснения обстановки во всем ее объеме, передавать дела в военно-революционный суд по группам по мере выяснения виновности. Костицын, зайдя в мою камеру, от имени Маркова предложил мне обратиться совместно с ним к Маклакову с предложением принять на себя нашу защиту. На посланную телеграмму Маклаков ответил согласием. Кроме того, наши близкие, жившие в Киеве, не рассчитывая на своевременность прибытия Маклакова из-за расстройства железных дорог и торопливости Иорданского, Пригласили трех киевских присяжных поверенных. Возможно, что находятся в Советской России, поэтому имен не называю. Лично меня вопрос этот интересовал весьма условно, так как приговор Бердического суда был предрешен его составом, обстановкой и настроениями. Нас угнетала сильно полная неизвестность о том, что делается во внешнем мире. Изредка Костицын знакомил нас с важнейшими событиями, но в комиссарском освещении эти события действовали на нас еще более угнетающе. Ясно было, однако, что власть разваливается окончательно, большевизм все более поднимает голову и гибель страны, по-видимому, непредотвратима.